Я хочу поговорить с вами. — Бята все рассказала тебе? — спросила слепая. — Я думаю, все. Но она так мало знает о мире, в который вы хотите послать Милету, и я боюсь, что нас настигнет неудач. Даже и тебе, Чокэ, не поверят в этом селении. Для них Лота такой же враг, как и всякая амазонка и, если вы будете искать ее прах, вас убьют. Прости меня, Великая, за то, что я перебила тебя, но я знаю то, что не знает никто в Фермоскире. Лота пришла в селение как друг. Ты помнишь Рутулу? Рабынь? Да, я говорила с ней. Там, в хижине. Тебя интересовало тогда одно — Кто убил Лоту? А я провела с Рутулой всю ночь. Мне она сказала о том, о чем не осмелилась бы сказать ни одной амазонки. Я горжусь своей дочерью царица, — заметила Ферида. Она вела себя достойно. — Значит, она там встретила этого Ликопа, — догадалась Годейра. Сначала она встретила его сынишку и предупредила таянцев о набеге. Ликоп был старостой селения. Он успел отправить женщин и детей в горы, а сам с мужчинами остался защищать селение. В байон встретил Лоту, и вот тут Антагора подняла свое копье. А Ликоп? Он ушел в горы. Я думаю, что жители селения похоронили Лоту. Если ли остался жив? Царица долго молчала, что-то обдумывая, потом начала говорить. — Ты не уверила меня в удаче Чокея? Скорее, наоборот, я понимаю вас. Вы обе не амазонки и мыслите по-иному, но подумайте о Беате и Милете. Захочет ли Милета добывать прах лоты, если она узнает правду? Ей все время твердили, что мать погибла безвинно, но выходит, что Антагора права, и Милета возненавидит мать. И я не знаю, что скажет об этом биата. А если узнает ферма Скира? — Нет, нет, — Ферида замахала руками, — город не должен знать. Милета, как и все амазонки, не умеет лгать. Полно великая! Священная, я полагаю... Лжет не менее трех раз в день, а Гелона ясновидящая и того чаще. Да и ты, я говорю о тех, кто только что вышел из гимназии. Ты не права, Ферида, заметила Чокея. Поход к таянцам это только начало. Впереди у нас святое дело, и нельзя его начинать со лжи. Что же делать? Может быть, подождать? — Беату и Милету теперь не остановить, — сказала Чокея. — Если ты запретишь им, Великая, они пойдут в тай самовольно. И это кончится неудачей непременно. Отпусти нас. Предоставь воле богов. — Воле богов? — царица улыбнулась. — Если мы решили выступить в борьбе против священной... Нужно надеяться только на свой ум и точный расчет. Всю эту неделю я думала, как нам поступить. И вы выслушайте меня. Допустим, что Милета и ты, Чокея, не возвратитесь в город. Но не забывайте про Кадмею и Биату. Они должны быть вне подозрений. И надо сделать так. Пусть Милета с Чокеей Пойдут в селение тай. Но как только это обнаружится, биата немедленно должна послать на поиски своих наездниц. Они, конечно, не найдут беглянок и пойдут дальше без них. Меня биата известит об этом, и я прикажу на обратном пути зайти в тай. Там они узнают, что Милеты и Чокеи погибли, и это успокоит Атоссу а потом, когда мы поднимем рабынь, будет видно, как поступить. Ты, Ферида, растолкуй все это, Беати и Кадмеи, и дай им понять, что я ничего не знаю о ваших замыслах».